Глава сорок 8 июня, четверг. В десять минут восьмого Колдману позвонили. Он только-только расположился, чтобы позавтракать в своей крохотной квартирке на девяносто первой улице и сидел с кружкой переваренного кофе в руке. На столе стояла миска кукурузных хлопьев. Пробурчав проклятие, он взял телефон, но изменился в лице, увидев, что ему звонит Блок. Не успел Колдмун хоть что-нибудь сказать, как Блок выпалил. «Рубаха и головной убор фальшивые». «Вот так-так». «Подождите секунду». Он чуть не выронил телефон, пока оставил чашку на стол. «Ну, рассказывайте». «То и другое фальшивки, никаких сомнений». Послышался задыхающийся от волнения голос. Перег главного убора не совсем похоже, И вышивка бисером чуть-чуть, но все же отличается. На оригинале есть светлые пятна, а на подделке они отсутствуют. И узор из перьев дикообразно рубахи рубахе не совпадает». «Вы уверены?» Они разные, но при этом медаль мира Макосина и Легенса настоящая». «Господи, когда вы это выяснили?» «Сегодня около трех утра, но звонить было уже поздно». «Вы никому не рассказывали?» «Никому, но я хочу спросить, что мне теперь делать?» Колдмун задумался. Отпечатки пальцев Джорджа Смита уже считаны с музейного сканера и отправлены в Куантико. Меньше чем через сутки он узнает, есть ли совпадение». Тем временем нужно получить ордер и забрать обе подделки. Там могут оказаться образцы ДНК и другие следы. Возможно, даже самого Туигла. «Пока не нужно делать ничего», — ответил Колдман. «Никому не рассказывайте об этом. И держите экспонаты под замком. К ним нельзя никого подпускать. Это улики по делу об убийстве. Вы все поняли?» «Да, понял». «Тогда держите это при себе и занимайтесь обычными делами». «Как только мы получим ордер, то сразу заберем эти два экспоната, и мы не собираемся привлекать вас к делу. Во всяком случае, пока». «Ясно. Вы хорошо поработали, спасибо. Надеюсь, что вы вернете оригиналы. Меня это прямо взбесило. Мало того, что экспонаты держали под замком в темноте, так они, наверное, попали в коллекцию какого-то богатого мерзавца в Дубае или еще где-нибудь. Мы обязательно их вернем». Сказал Колдман и отключил телефон, удивляясь тому, что резкие слова молодого человека вызвали приступ ярости у него самого. Он подумал о том, как удивительно разворачиваются события. Некто с кучей баксов настолько одержим сидящим быком, что не остановился перед жестоким убийством. Будет чертовски здорово, если его определят подпечатком пальцев. Колдман набрал номер до ГОСТа. Уже днем, когда Дагоста подвозил его к музею с ордером на изъятие двух фальшивых экспонатов, Колдман услышал, как денькнул телефон, сигнализируя о получении письма из Куантика. Отчет отдела обработки скрытых отпечатков, которого он дожидался с самого утра. хрена себе!» — пробормотал он, прочитав сообщение. Служебная машина Дагоста в этот момент поворачивала к отдельному входу для сотрудников службы безопасности музея. «Что там у тебя?» «Отчет из Куантика». «Ну и?» «Там определили, чьи то отпечатки». «Рассказывай». «Они принадлежат венесуэльцу по имени Рамон, Арминдарис и Уриас. Этот парень несколько раз в год проходил через таможню Соединенных Штатов, где, естественно, собирают отпечатки иностранцев». «И кто он такой?» У нас нет досье на него, но Международный отдел раскопал кое-какую информацию. Арминдарис уехал из Венесуэлы несколько лет назад, еще при Чавесе. Похоже, он успел заработать неплохие деньги на нефти, прежде чем добыча в Венесуэле рухнула, и вывез бабло из страны, спрятав его на заграничных счетах. Парень вел себя тихо, но... Колдман усмехнулся. Зачистил на аукционы. Догадываешься, что он покупал? «Артефакты коренных американцев». «В точку». «И где мы будем брать этого подонка?» а «Вот с этим проблема. Он живет в Эквадоре». «Да? Разве у нас нет соглашения об экстрадиции с Эквадором?» «Есть. Но выдача граждан Эквадора запрещена их конституцией». «Ты же сказал, что он венесуэлец». «Верно, но с такими деньгами нетрудно устроить себе эквадорское гражданство». «Значит, ты хочешь сказать, что мы обосрались?» Автомобиль остановился перед входом, и Колдмун наклонился к догости. «Нет». «Я навострил уши. Парень не знает, что он под подозрением. У него нет причин опасаться поездки в Штаты. Заманим этого мерзавца к нам и возьмем за задницу, едва он выйдет из самолета». «Вот только как его заманить?» Колдмун усмехнулся. «Предоставь это, ФБР». Amiga.